Глава 14. Первым моим противником, как я и предполагал, был олов который имел довольно специфический класс скальда. Это барт с упором на ближний бой и краткосрочные бафы, боевые кличи, которые значительно усиливали скальда или наоборот дебафали противника. Значит, это тебе подчинялись, мои девчонки? спросил меня здоровый мужчина под два с лишним метра ростом, когда мы подходили к арене. Да, у нас было пари, они проиграли. Я спокойно выдерживаю суровый взгляд воина, лицо которого украшала густая белая борода, заплетенная в косу, спускающуюся практически до его пояса. Хорош, очень хорош. Скальд хлопает меня по плечу, и на его лице появляется добрая улыбка. Уделал этих суч за раз. Они у меня вот где. Он поднес ребро ладони к горлу. «Молодец!» Скальд еще раз хлопает меня по плечу, и мы заходим в круг арены. «Готовы?» Слышу я голос Суховея и, достав из ножен меч сияющих звезд, поднимаю его над головой. олов поднимает вверх оба топора, тем самым показывая, что он тоже готов сражаться. Суховей начинает отсчет и бой начинается. Первое, что я сделал, направил острие клинка на врага и выстрелил в него звездным лучом. Яркая вспышка и луч светло-голубого цвета на огромной скорости устремляется в сторону Скальда. Над ареной звучит странное гортанное песнопение, и тело Скальда окружает ярко-красный барьер. Луч ударяет прямо в грудь противника, но урона практически не наносит. «Хм, интересно». Призываю мистическую броню Хранителя Кошмаров, а буквально через секунду в свободной левой руке появляется книжка. Олаф делает несколько шагов в мою сторону и использует рывок. Блокирую один топор мечом, уклоняюсь от второго, но в ответ получаю мощный пинок в грудь. Силой скальт обладал немалой, поэтому ударом меня отбрасывает на пару метров назад, и я падаю на спину. Скальд прыгает, но его топоры вонзаются лишь в землю, потому как я успеваю сделать перекат и подняться. Открываю книгу. Из нее вылетают две темные сферы, которые сразу же устремляются к Олафу. Отлично. На него ложатся проклятия, помрачнения и отравления. Замечаю секундное недоумение на лице Олафа, которое тут же сменяется улыбкой. Скальд открывает рот и с его губ срывается очередной клич. Дебафы исчезают, а я едва успеваю заблокировать метательный топор, который чуть было не прошиб мне череп. Арр! громкий голос противника разносится по арене, и на меня накладывается дебаф страха, снижающий все мои основные характеристики аж на 20%. На Олафе же, наоборот, появляется баф «Отвага», увеличивающий его статы на 30%. None. «А он хорош!» Меняю мистическую броню на огненного ифрита, и в рывок мы уходим практически одновременно. Примерно на середине арены сходимся, наши клинки врезаются друг в друга, высвобождая в воздух сноп ярких огненных искр. Мы начинаем обмениваться со скальдом сериями быстрых ударов. Врубаю огненную ауру, и хитпоинты олофа начинают опускаться вниз. «О, друг, к огоньку-то ты уязвим!» Использую огненное кольцо и волной яростного пламени Олафа отбрасывает на несколько метров назад, нанося ему при этом неплохой урон. По арене вновь разносится один из боевых кличей Скальда, и его хитпоинты начинают восстанавливаться. Вот же собака сутулая. Бегу в его сторону, попутно меняя броню на хранителя кошмаров и использую кошмарную ауру олов бросает метательный топор и попадает мне аккурат в колено. Тьма. Получаю среднюю травму. Моя базовая скорость понижается на 40%. Плюс я получаю запрет на использование рывков. Ладно. Нацеливаю на Скальдо меч и выстреливаю в него звездным лучом. Снова попадаю, и хитпоинты Барда уменьшаются. Вновь открываю книгу, из нее вылетают два проклятия. Ошеломление и кровотечение. Барт мгновенно сбрасывает их и устремляется ко мне. Мы снова начинаем калашматить друг друга оружием, пока я не начинаю понимать, что в ближнем бою ему немного уступаю. Меняю мистический доспех на адамантинового защитника и призываю реликт. Теперь настала очередь удивляться скальду, ибо урон его по мне резко снижается в то время как я продолжаю наносить прежний. Переломным моментом боя стал оглушающий удар, которым я отправил Скальда в стан, после чего сильно ранил его звездным мечом. Получив звездный ожог, хитпоинты Олафа начали снижаться, ну а мне оставалось лишь добить его, что я и сделал. «Понятно теперь, как вам удалось дойти до последнего уровня в данже», сказал мне Скальд, когда мы поравнялись у выхода с арены. «Ты тоже очень силен», — честно говорю я Олафу, и на его лице появляется добрая улыбка. «Но не сильнее тебя», — ухмыльнувшись, отвечает он. «Всему свое время. Может, в следующий раз победа будет на твоей стороне». Я пожимаю плечами. «Кто знает. Ладно, буду рад сразиться с тобой еще раз». Олаф хлопает меня по плечу и уходит. «Я же, в свою очередь, иду обратно к Суховею». «Хороший бой», — радостно говорит мне временный гильдмастер, когда я оказываюсь возле трибуны. «Мне тоже понравился», — честно отвечаю я отцу Валькирии. «Да и Олаф этот довольно приятный человек. Если что, я не против сражаться с ним как в паре, так и в трио». «Хм, интересно», — Суховей задумывается. «Первый раз ты изъявляешь желание сражаться с кем-то. Надо будет подумать над твоим предложением». «Ну, все в твоих руках», — улыбнувшись, отвечаю я гильдмастеру небесных странников. «Кто-нибудь из твоих людей может снять с меня травму?» «Да, я уже распорядился, скоро с тебя ее снимут», — отвечает он, и через пару минут с меня действительно убирают травму. «Я так понимаю, следующим моим противником будет какой-то призыватель?» «Ага, все так и есть. Будь с ним осторожен, с таким ты еще точно не сталкивался». Говорит мне Суховей, и на его лице появляется лукавая улыбка. Хм, интересно, что он имел в виду. Стоило мне только отойти от трибуны, как я тут же наткнулся на Валькирию. «Ты же вроде не хотела приходить», усмехнувшись, сказал я девушке. «А я и не ради тебя пришла. Сегодня с тобой сражается мой хороший знакомый. Вот на него я и пришла посмотреть» хмыкнув, ответила мне воительница и скрестила руки на груди. «Твой знакомый призыватель?» «Нет, он оборотень», — произнесла она и задумалась. «Хотя, наверное, я не должна была тебе этого говорить». «Понятно. Значит, третий бой мне предстоит провести с оборотнем. Интересно». «Ну, мне эта информация все равно вряд ли поможет. Ничего конкретного ты про него не сказала». «Я ж не знаю, в кого он может превращаться». «И то верно», — девушка немного расслабилась. «Видела твой бой с Олофом, мне понравилось», — на лице девушки появляется милая улыбка. «Я сказал твоему отцу, что хотел бы видеть его в паре или в тройке со мной», — сказал я воительнице, ибо посчитал, что она должна это знать. «Да», — удивленно интересуется Валькирия. «Но это твой выбор». «Не спорю, его баффы, например, в нашей тройке были бы очень полезными. Хотя, как по мне, девушка ненадолго задумывается. В звено из трех человек нам бы пригодился какой-нибудь маг, возможно, хилер». «Но ты и я маги», — попытался я возразить девушке. «Мы с тобой гибриды, не надо путать эти понятия. У нас много умений и навыков идет совершенно не туда, где бы им следовало быть». Игрок, прокачивающийся в одном направлении, сильнее, нежели игроки вроде нас. Да, в некоторых аспектах игры мы действуем эффективнее, например, у меня много броней и хитпоинтов, в отличие от обычного мага. Но в то же время игрок, который по силам равен мне и качал часто магический класс, будет иметь намного больше магической силы, маны, ее регена и так далее. Странно, что ты не испытываешь проблем, сражаясь с чистыми магами. Просто не натыкался на тех, кто равен мне по силе. Я пожимаю плечами. «Будь уверен, на турнире такие будут», — девушка тяжело вздыхает. «Ладно, не буду тебя отвлекать. Твой противник и так, наверное, тебя уже заждался. Удачного боя». На губах Валькирии появляется милая улыбка. «Спасибо. Благодарю я воительницу и, распрощавшись с ней, захожу на арену». Противник меня уже ждал. Вернее, ждала. Мой следующий бой должен пройти против девушки с ником Лирай. Призывательница смерила меня недовольным взглядом, но ничего не сказала. Суховей дает отсчет, и как только я слышу слово «начали», немедленно использую рывок и устремляюсь в сторону призывательницы. Вообще, в мои планы входило просто не дать ей призвать своих субмонов, но тут я немного прогадал. Мой удар меча был заблокирован рукой, которая появилась у девушки за спиной. «Что за хрень?» Отпрыгиваю назад и призываю мистическую броню хранителя кошмаров. «Не сработало?» Саркастично спрашивает Лирай, а я, не обращая на эти слова внимания, открываю книгу. Две темные сферы устремляются в ее сторону, но обе они не достигают цели. Дело в том, что их снова ловят магические руки, неизвестно откуда появившиеся у девушки за спиной. «Что за ерунда?» Отменяю мистический доспех и, направив в сторону лирай клинок выстреливаю в нее звездным лучом. На этот раз финт девушки с руками не удался. Да, призрачная глань попыталась заблокировать луч, но у этой способности меча был увеличенный шанс пробития магической защиты, и луч все же нанес призывательнице урон. Девушка усмехнулась. «Это все?» – спрашивает она у меня. «Офигеть! Да меня тут вообще ни во что не ставят!» «Ладно!» Призываю мистическую броню повелителя скелетов использую активное умение доспеха, и рядом со мной открывается больше десятка черных пентаграмм, из которых выходит нежить. Восемь скелетов, два лучника, два щитовика и четыре мечника, две костяные гончие, один костяной чародей и один костяной рыцарь. Посылаю нежить в атаку, а заодно и сам использую рывок, чтобы оказаться к призывательнице как можно ближе. Атаковали ли рай мы со скелетом-рыцарем практически одновременно? Он тоже мог использовать рывок, и наши клинки ударили по девушке с разницей всего лишь в секунду. «Черт, да что у нее за призывы такие?» – выругался я мысленно, когда ни мой клинок, ни меч костяного рыцаря не достигли своей цели. Наши атаки снова были заблокированы призрачными руками, сотканными из магической энергии ярко-синего цвета. Теперь мой черед. Я замечаю улыбку на лице девушки, а в следующую секунду мне в грудь врезается огромный синий кулак, отбрасывая меня на добрых пять метров, а также изрядно просаживая по хитпоинтам. «Какого лешего тут вообще творится?» Немедленно поднимаюсь на ноги и вижу его. Сумоном лирай оказался огромный темно-синий джин, который теперь возвышался над девушкой на высоту в три метра и как детей раскидывал мою нежить, от которой уже почти ничего не осталось. Хм, какие интересные умения. Призываю мистическую броню бесшумного богомола и, активировав камуфляж, устремляюсь в сторону призывательницы оббегая ее по кругу и атакую девушку в спину. Удар мощной руки Джина был настолько сильным, что меня отбрасывает на несколько метров назад. Еще метров пять я кубарем качусь по песку арены и останавливаюсь лишь тогда, когда врезаюсь в стену. Хит-поинты проседают процентов на двадцать. Тьма. Откуда у ее сумона столько силище? Поднимаюсь и вижу яркую вспышку возле рук Джина, а в следующую секунду по мне ударяет луч концентрированной энергии, вжимающий меня еще больше в стену. хитпоинты опускаются почти до середины. Нет, так продолжаться больше не может. Призываю реликт, после чего сразу же вызываю мистическую броню хранителя кошмаров. Стоит только моей тушке оказаться в черных, как сама ночь, в доспехах, как я тут же активирую навык призыва, и рядом со мной появляется кошмар. Делаю несколько шагов в сторону призывательницы, и ее джин сразу же выпускает в меня какую-то сферу. Уклоняюсь от нее, но она, ударившись в землю, вызывает довольно мощный взрыв, которым меня откидывает немного вперед. Открываю книгу, и из нее вылетают два проклятия. Одно из них джинну удается заблокировать, он просто ловит его рукой, Сжимает кулак, и оно рассеивается. А вот второму удается настигнуть цель. На девушку ложится проклятие замедления. Не самое лучшее, конечно, но тоже сойдет. Даю приказ Кошмару использовать волну страха, и как только конь оказывается рядом с Лирай, использует ее. Джин агрится на моего Сумона, но тот уходит от атаки с помощью своей обилки и оказывается в другом месте. Пока Джин отвлекается на моего кошмара, я сам использую рывок и пытаюсь вонзить клинок в тело призывательницы. Но мне снова это не удается. Вокруг нее возникает темно-синяя сфера, и мой меч не достигает цели. Вот черт. Джин разворачивается и бьет по мне своей здоровенной культей. Уворачиваюсь от атаки и со всей силы вонзаю клинок в руку Джина. Хитпоинты или рай немного просаживаются. Хм, интересно. Неужели их хитпоинты связаны? Тем временем Джин ударяет в ладоши, и у него появляется вторая пара рук. Охренеть! Теперь у него их стало четыре. Приказываю Кошмару атаковать, а сам, уклонившись еще от одной атаки Джина, выстреливаю в его лицо звездным лучом. Хитпоинты-призывательницы снова уменьшаются, подтверждая мою догадку. «Ну, тогда все проще. Призываю мистическую броню огненного Ефрита и, уклонившись от очередной атаки Сумона рай, использую огненное кольцо». Урона в девушку влетело много. Приняв на себя большую часть волны, тело Джина вспыхивает ярким пламенем, и он получает дебаф возгорания. Хитпоинты призывательницы и вовсе уходят в желтую зону, и надменная улыбка девушки слетает с ее губ. Эх, жаль, что броня огненного эфрита первого грейда. Рано или поздно мне все же придется уничтожить ее, чтобы сделать более сильную. Следующий удар джина мне заблокировать не удается. Мощная атака призванного существа отбрасывает меня назад, и я падаю на землю. На этом все не заканчивается. Стоит мне оказаться спиной на земле, как в меня тут же влетает магическая сфера, которая наносит мне неслабый урон и вешает неприятный дебаф на увеличение перезарядки заклинаний. Поднимаюсь с земли и, приняв магический луч Джинна на щит, снова устремляюсь к призывательнице. Теперь я знал основную ее слабость, и закончить этот бой оставалось лишь делом времени. «Неплохо ты с ней справился» ухмыльнулся Суховей, когда я вернулся к трибуне. «Не спорю, сумон у нее очень сильный. Если честно, первый раз с таким сталкиваюсь. Но вот то, что часть урона от него достается самому призывателю, серьезная проблема. Немного подумав, говорю я гильдмастеру небесных странников». «Ну, за подобную силу нужно платить», усмехнувшись, отвечает Суховей. Если бы она еще и часть урона Сумона не получала, то была бы имбой. «Это верно», — говорю я своему временному гильдмастеру и оглядываюсь по сторонам в поисках своего следующего противника. «На сегодня у тебя осталось последнее сражение, поэтому как будешь готов, скажи». «Да я, в принципе, уже готов. Восстановлю ману и можно начинать», — пожав плечами, отвечаю я суховею. Отлично! На лице гильдмастера небесных странников появляется довольная улыбка. «Тогда я скажу человеку, чтобы он готовился». Сказав это, мужчина на несколько секунд замирает, явно отдавая какие-то распоряжения своим соклановцам, после чего вновь обращает свой взор на меня. «Все, противник тебя ждет», — улыбнувшись, говорит он мне и осматривается по сторонам. «Ты мою дочь, кстати, не видел?» «Видел, была где-то тут», — отвечаю я суховею и тоже осматриваюсь по сторонам в поисках Валькирии. «Она говорила, что мой следующий противник — ее хороший знакомый, поэтому она пришла посмотреть на бой». «Они с ним в одной пати». «О, вон даже как! Тогда неудивительно, почему она заинтересовалась этим боем». «Понятно. Ладно, тогда я пойду. Хочу поскорее закончить с боями и вернуться к работе». «Как всегда, весь в работе», — усмехнувшись, произносит Суховей. «Над чем сейчас работаешь?» «Хочу сделать щит, после чего займусь доспехом твоей дочери», — немного подумав, отвечаю я. «А дальше?» Скорее всего, сделаю еще одну мистическую броню, чтобы еще больше разнообразить спектр своих возможностей. Ну а дальше приступлю к завершающей части подготовки к турниру. «Это какой же?» — полюбопытствовал временный гильдмастер. «Понижу свой уровень до нужной отметки, а заодно я обзаведусь новым умением», — уклончиво отвечаю я отцу Валькирии. На лице Суховея появляется лукавая улыбка как всегда, сплошные секреты». «Конечно, по-другому просто нельзя». Ухмыльнувшись, отвечаю я гильдмастеру небесных странников, а заодно замечаю, что моя мана полностью восстановилась. «Ладно, я, пожалуй, пойду», — решаю я соскочить с неприятной темы. «Не буду заставлять противника себя ждать». «Разумеется», — Суховей снова улыбается. «Не задерживаю тебя». Говорит он мне на прощание и снова забирается на трибуну, чтобы объявить следующий бой. Третий и на сегодня последний для меня бой должен состояться против одного из хороших знакомых Валькирии. Противник уже стоял в круге арены, поэтому я не стал заставлять его ждать и сразу же отправился туда. «Альфа», а именно так звали моего следующего противника, — Имел внешность мужчины средних лет и был одет в добротную легкую броню черного цвета с многочисленными вставками из белой кожи. «Приветствую», — произносит Альфа, когда я захожу на арену. «Привет», — махнув рукой, отвечаю ему и достаю из ножен свой клинок. Мой противник вооружается двумя короткими кинжалами. «Готовы?» — слушаю я голос Суховея и поднимаю меч вверх, в знак того, что готов начать бой. Альфа проделывает то же самое. Когда гильдмастер дает команду о начале поединка, мы оба срываемся с места и устремляемся навстречу друг другу. Призываю мистическую броню огненного эфрита и сразу же использую рывок, но Альфа вдруг исчезает, а в следующий миг я получаю удар сзади в область шеи. Противник был не промах и попытался поразить меня в наиболее уязвимое место, но, на мое счастье, Альфа немного промахнулся и попал в доспехи, поэтому Крит не прошел. Бью с разворота. Противник блокирует удар одним кинжалом, а вторым ударяет в область подбородка, но я закрываюсь щитом. Хм, ладно. Включаю огненную ауру и использую огненное кольцо. Не знаю, насколько был прокачан у Альфы стат ловкости, но его реакции можно было только поразиться. Как только противник почувствовал, что дело запахло жареным, он снова исчезает и появляется практически на самой границе огненного кольца, и оно не задевает его. А он хорош. Альфа бросает в меня несколько метательных ножей, от одного из которых я уклоняюсь, а второй принимаю на щит. Такие атаки против меня не сработа. Сильным взрывом меня отбрасывает назад, и я падаю на землю. Черт, метательный нож оказался сюрпризом. Хитер собака. Немедленно ни секунды поднимаюсь и меняю мистическую броню на хранителя кошмаров. Использую навык доспеха и призываю кошмара, а за ним в руках появляется и книга открываю черный фолиант и из него вылетают две черные сферы которые тут же устремляются в сторону противника и настигают его но сильный удар сбоку в область ребер пролетает скритом, и я получаю деба в кровотечения поворачиваю голову в сторону с которой меня атаковали и вижу альфу что за ерунда ударяю в ответ щитом использую оглушающий удар И когда враг от него уклоняется, отпрыгиваю назад и принимаю боевую стойку. Странно, он же только что стоял в другом месте. Хотя, постойте. Боковым зрением замечаю, что Альфа стоит все там же, но не двигается. Черт, да это же подделка. И правда, стоит мне об этом подумать, как фигура Альфы начинает таять прямо на глазах, а через пару секунд от нее не остается и следа. Да уж, получается, несколько дебафов улетели в никуда. Снова меняю броню и в этот раз призываю адамантинового защитника, после чего сразу же активирую ауру брони и использую рывок. Альфа блокирует усиленный удар и пытается задеть меня кинжалом, целясь в смотровую прорезь шлема. Успеваю немного отклонить голову, и проходит мимо, а я в ответ бью противника щитом, используя оглушающий удар. В этот раз мне удается попасть. Кромка щита со всей приложенной мною силой врезается в шлем Альфы, и он оглушенным падает на землю. Отлично, остается только добить его. Я снова ошибся. Противнику вновь удалось обмануть меня, и вместо Альфы я оглушил очередную его копию, в то время как сам он снова оказался у меня за спиной. Два быстрых удара сзади выбивают из моей тушки часть На Наотмашь ударяю назад, но ему вновь удается заблокировать атаку. А вот от звездного луча уйти ему не удается. Концентрированная магическая энергия бьет в грудь Альфе, порядочно просаживая его по хипам, а я вновь меняю мистическую броню и, призвав бесшумного богомола, сразу ухожу в невидимость. Так как рога из меня такой себе, я не стал пытаться атаковать Альфу сзади, поэтому как только мое тело стало прозрачным, сразу же сделал выпад мечом, стараясь поразить его в голову. Получилось. Не знаю, то ли сработал эффект неожиданности, то ли сам Альфа растерялся, но мой выпад он пропустил, и острие клинка угодило в аккурат в прорезь между шлемом и защитной пластинкой на нагруднике хит поинты Альфы опускаются в красную зону. «Надо добивать!» Проносится мысль в моей голове, и я даже успеваю замахнуться для еще одного удара, но сделать его не успеваю. Молниеносный прыжок в мою сторону, отскок от грудной пластины доспехов, изящное сальто назад, и мы встречаемся с Альфой глазами. Они уже были не такие, как раньше. Альфа издает громкий вой, сродни волчьему, и встает на четвереньки. Его тело начинает быстро изменяться. Не проходит и пяти секунд, как передо мной оказывается совершенно другое существо, мало похожее на человека. Теперь Альфа был кем-то средним между представителем людской расы и волком. Все тело моего противника вместо доспехов покрывала густая белая шерсть. Руки сильно вытянулись и обзавелись длиннющими когтями лицо превратилось в волчью морду, и на меня теперь смотрели ярко-желтые глаза с вертикальными зрачками. Альфа делает шаг вперед и оскаливает пасть. Теперь понятно, о чем говорила Валькирия и почему она назвала его оборотнем. «Призываю мистическую броню огненного эфрита, стою в боевую стойку и включаю огненную ауру». Если память меня не обманывает, то оборотни должны быть уязвимы к огню, и мне, видимо, это предстояло проверить. Первая атака Альфы была невероятно быстрой. Я даже не заметил, как тело оборотня исчезло и появилось у меня за спиной. Когти впиваются в мою броню, нанося урон, а я в ответ использую огненное кольцо. Ну, как и в прошлый раз, мне не удается задеть Альфу, так как он снова исчезает. «У-у-у-у!» у оборотень издает громкий вой, и рядом с ним появляются несколько волков, сотканных из магической энергии светло-голубого цвета. Духи, хранители трехсотого уровня, начали, не торопясь окружать меня, стараясь взять в кольцо. Призываю мистическую броню повелителя скелетов, после чего сразу же активирую все ее умения. Рядом со мной появляются многочисленные пентаграммы, из которых выходит нежить. Сумоны альфы бросаются в атаку, но ну а я, в свою очередь, своей нежити приказываю атаковать их. Оборотень снова исчезает и, появившись сбоку, ударяет лапой, целясь когтями в горло. Увожу голову в бок и в ответ ударяю мечом, но ловкая тварь уклоняется. Меняю доспех на хранителя кошмаров И как только оборотень снова исчезает, призываю книгу. Альфа атакует в спину, и мои хитпоинты снова оказываются в желтой полосе. Пытаюсь ударить его в ответ, но у меня ничего не выходит, из-за того, что оборотень слишком быстрый. Призываю реликт, и на моем пальце появляется кольцо. Альфа атакует в основном физическими атаками. Лишние хитпоинты и броня мне точно не повредят. Остается только придумать способ, как изловить эту тварь. Очередная атака Альфы сбоку не была для меня неожиданностью. Оборотень редко атаковал в лоб, стараясь бить меня в слепые зоны и выцеливая наиболее уязвимые места. Меняю мистическую броню на адамантинового защитника и включаю ауру. Я уже понял, что эта битва будет на выносливость и все решит один мой удар. либо просто проиграю. Благодаря мистической броне адамантинового защитника, его включенной ауре и реликту, я получал не так много урона, как мог, и лишь это спасало меня от поражения. Помимо скорости, у оборотня были еще и сильные атаки, которыми он мог критовать, наносить кровотечение и так далее. Но все это было бесполезно, покуда он не мог нанести мне финальный удар. И все же Альфа попался. Последние несколько минут я практически не реагировал на его атаки и бил лишь тогда, когда у меня откатывался оглушающий удар. Сначала просто пытался поймать его во время атаки, но так как он был слишком ловким и быстрым для меня, сделать это было практически невозможно. Поэтому последние несколько атак я проводил наугад. И последнее попало. Зазубренная кромка щита врезается в волчью морду Альфы и его оглушенное тело отбрасывает на несколько метров назад. Устремляясь к противнику, призвав мистическую броню огненного эфрита, ухожу в рывок и со всей силы вонзаю звездный клинок в незащищенную шею Альфы, плюс использую огненное кольцо в упор и включаю огненную ауру. Такого количества урона оборотень не сдюжил. «Фух, спасибо!» — поблагодарил меня Альфа, когда я протянул ему руку, чтобы помочь подняться. «Сейчас мой противник уже в человеческой форме, и на его теле вновь доспехи». «Хороший бой. Не знаю, сколько у тебя ловкости, но ты невероятно быстрый». «Вот только это не помогло», — озадаченно отвечает Альфа. «Почему я не мог тебя пробить? Сколько у тебя брони?» «Много», — усмехнувшись, отвечаю я. «Как, впрочем, и хитпоинтов. Я еще та консервная банка». «Просто танков обычно я легко вскрываю. В форме оборотня у моих когтей очень большой шанс пробития брони. Но когда я атаковал тебя, складывалось впечатление, что бью по родному физическому резисту», — произносит Альфа и задумывается. Но так сильно прокачать его невозможно. Оборотень посмотрел мне в глаза. Ведь так? Тут дело немного в другом. Тот доспех, в котором я был все это время, сам снижает входящий по мне урон. Плюс у него есть свойство, которое еще больше повышает мое сопротивление урону и так далее и тому подобное. Прибавь к этому статы, мои собственные резисты, защитные умения и навыки. «Вот, собственно, и весь секрет», — я пожимаю плечами. «Ты по-любому что-то скрываешь», — Альфа смерил меня подозрительным взглядом. «Разумеется», — улыбнувшись, отвечаю я. Воин тяжело вздыхает. «Ладно, в любом случае это был классный бой. Как-нибудь еще сразимся, а теперь бывай». Он машет мне на прощание рукой, и стоит только нам выйти за пределы арены исчезает во вспышке телепорта. Я же, в свою очередь, возвращаюсь к трибуне. Примерно что-то в этом духе и прогнозировали аналитики. Именно такой фразой встретил меня гильдмастер небесных странников. «Магия тьмы развита слишком слабо, поэтому контроля мне до сих пор не хватает», пожав плечами, отвечаю я суховею. «Насколько ты ее вкачал?» «Почти две сотни». «Уже неплохо, но до хороших проклятий пока далековато», немного подумав, произносит отец Валькирия. «Какие ты уже изучил?» «Слабость, изнеможение, слепота и замедление. Странно, что ты решил победить Альфу без них». «Дело не в том, что я хотел победить без использования магии тьмы, а в том, что я не мог ее реализовать. Для того, чтобы наложить проклятие, мне необходимо видеть цель» и поддерживать концентрацию на заклинании. Плюс ко всему, для некоторых проклятий требуется произнесение магических слов или сложение магических печатей и жестов. Оборотень просто не дал бы мне этого сделать». «А как же дар?» «Я бы пока не хотел его использовать», – перебиваю я суховея. «Я еще не совсем освоился с ним, плюс хочу держать его как можно дольше в секрете». Я посмотрел отцу Валькирии в глаза. «Рассчитываю на твое понимание». «Разумеется». Гильдмастер Небесных Странников разводит руками в сторону. «Использовать его или нет – это твое личное дело. К тому же он может стать твоей козырной картой на турнире, до которого, кстати, осталось не так уж и много времени». Взгляд Суховея стал очень серьезным. «Ты ведь успеешь разобраться со всеми своими делами?» «Да, если меня не будут отвлекать». Спокойно выдержав его взгляд, отвечаю я. Я решил больше не отвлекать тебя поединками и оставить остальное аналитикам. Информации с боев для них будет достаточно, чтобы они смогли подобрать тебе оптимальное пати. Поэтому можешь заниматься своими делами и не отвлекаться ни на что. Отлично. Слова временного гильдмастера обрадовали меня. Теперь я мог наконец-то заняться тем, что мне больше всего нравилось. Тогда не буду терять времени. Единственная просьба. Суховей виновато улыбнулся. Когда сделаешь доспех моей дочери, отдай ей его сразу. Не вижу в этом проблемы. Спокойно отвечаю я гильдмастеру небесных странников. Мне все равно рано или поздно потребуется отдых. И еще одно. Ты уверен, что без моей помощи сможешь достигнуть нужного уровня к турниру? Уверен отвечаю я Суховею. «Но у меня есть условие. Вы должны будете убрать следящие за мной заклинания, на время которое я скажу». «Это обязательное условие?» Гильдмастер Небесных Странников нахмурился. «Да». Я посмотрел Суховею в глаза. «Если ты пойдешь на это условие, то к турниру я стану еще сильнее. Если нет, воспользуюсь твоим способом сброса уровней». Отец Валькирии тяжело вздохнул. «Хорошо, я готов пойти на это условие, если это действительно сделает тебя сильнее». «Но...» – мужчина делает паузу. «О своей новой обилке ты должен будешь мне рассказать, чтобы аналитики смогли учитывать ее, когда будут составлять звенья. Идет?» «Идет», – отвечаю я суховею и протягиваю руку, которую он крепко пожимает. Ладно, тогда я пошел заниматься делами. Не смею больше задерживать. На его серьезном лице снова появляется улыбка. «Щит короля Минотавров! Я иду!»